И вновь переправа, и вновь поросшие степной травой холмы. Я приглядывалась к студентам, размышляя, кого бы ненавязчиво подвергнуть опросу. Наконец мы достигли долины, на дне которой располагалось болото. Здесь пахло полуразложившейся растительностью и влагой. Воздух, несший эти запахи, был намного теплее, чем тот, что окружал нас в данный момент. Над болотом велись стрекозы, мошкара и прочая нечисть. Камыши только-только начали пробиваться к свету в гуще прошлогодних, отживших свой век собратьев. Ближе к центру болота желтели крупные ярко-желтые цветы. «Что это за цветы?» – спросила я у Кости. «Купальница лесная. Кстати, очень приятно пахнет». «Дайте мне скребок и баночки», – попросил Виктор Владимирович. Было видно, что он неплохо разбирается в вопросе, что, впрочем, не представлялось мне удивительным, так как отец занимался этим всю жизнь и наверняка многому научил сына. Костя позвал одного из студентов, и вскоре просьба сына ученого была исполнена. Виктор Владимирович облачился в охотничью одежду и полез в болотную жижу. Я осталась на бережку слушать кваканье лягушек и наблюдать, как мой клиент играет свою роль. Приподнимает при помощи скребка, который представлял собой некую помесь с очка и лопатой какую-то грязь со дна, промывает ее и складывает оставшуюся массу в баночке. Пришла пора пообщаться со студентами. К тому же я полагала, что опасность Виктора Владимировича в данный момент не грозит, и можно слегка отвлечься. Я направилась к кучке студентов, которым не достался ловчий инвентарь. Вот они валяли дурака на берегу, дожидаясь очереди. Привет! Сказала я и устроилась поближе. Студенты с любопытством меня оглядели и одарили ответным приветствием. Один даже вызвался со мной поговорить. «И много у нас в Тарасове женщин-телохранителей?» «Нет», — призналась я, — «немного». «И как оно?» «Ничего». «Мне бы такого телохранителя», — усмехнулся студент, обращаясь скорее к своим товарищам, нежели ко мне. «Ходил бы себе довольный по городу и в три, и в четыре часа ночи». «Ладно тебе», — отмахнулся другой студент. «Я вот хожу без телохранителя и ничего». «Это как повезет», — сказал третий. «Можно всю жизнь ходить, и ничего. А можно разок прогуляться и таких пряничков отхватить, что ого-го». «Просто наружу у некоторых людей написано «бей меня», — вот что», — заявил четвертый. «Карма у них такая, понимаете?» Пока я была как будто в стороне, но не оставила надежды вступить в контакт. «И как вам в университете учиться?» — спросила я, обращаясь к одной из студенток. «Да так, ничего». «Во время сессии геморройно, а в остальное время не жизнь, а малина. Но сессия у студентов вечная тема. Уж точно. А взятки у вас на экзамены не берут?» «О!» — поднял руку вверх тот студент, который мечтал бы иметь такого телохранителя, как я. «Есть у нас один товарищ. У пацанов берет деньги. С женщиной натурой». «Как это натурой?» «А так», — студент усмехнулся, по — французски трояк, классический четверка». А чтобы на пятерку постараться, надо изобразить перед Леонидом Анатольевичем... Хм... Ракообразная. Я даже знаю, кто таким вот зоологическим способом пятерку заработал. Все покосились на девушку с очень привлекательной с мужской точки зрения фигурой, которая, нагнувшись, что-то вылавливала в болоте. Вот примерно так и выглядит ракообразный, хихикнул кто-то. Слышала я, скандал какой-то был. Фамилию только забыла. Думен. Вот какая у него фамилия. Это же всего университету известно. Специальное собрание факультета было. И Марков, ну, тот, которого грохнули, выступал. Хотел добиться увольнения Думина. Да куда там? Замяли дело. У Думина взяли честное слово. Да только честное слово у него. Думин принципиален, хмыкнул какой-то студент. Он слово дал, а в душе остался бунтарем. Как Галилей. А все-таки рк вертятся. Студенты дружно рассмеялись. А мог Думин убить Маркова? Так кто ж его знает, ответил студент. Вполне может быть. Марков ведь поклялся, что во что бы то ни стало рано или поздно выведет Леонида Анатольевича на чистую воду. Думин, конечно, ему заявил, что грязной воды больше не может быть в принципе, но... горбатова могила исправит. Все могло быть. Слушайте, а ведь ваш клиент — сын Владимира Николаевича. Ну и что? Ну как? Он ведь за Марковой сидит. Может быть, я зря языком трепал? Вообще-то я тебя не допрашивала заметила я. — Ты все сам рассказывал. — А может, ты обучена скрытый допрос вести? — Незаметно. — Незаметно. Вроде дружеская беседа, а человек уж все сам открыл. Студент поморщил нос. В это время к нам подошел Костя в сопровождении группы отработавших студентов. — А вы что бездельничаете? — прикрикнул он. — Марш работать! Костя обратился ко мне. — Не устали от общения с нашими студентами? — Имела очень приятную беседу. «Вообще-то они хорошие ребята, только вот учиться не хотят». «С кем не бывает? Или вы в студенческие годы были лучше?» «Я в студенческие годы был разгильдяй и пофигист», — признался Костя. «Ну вот», — а вы говорите. Где-то вдали прогремели один за другим три выстрела. дмитрич с Сергеевичем опять на зайца пошли. Устало вздохнул Костя. К шести часам студенты работы закончили. Костя потрудился забраться в самую грудь болота, нарвал купальницы и вручил букет мне. Пахли цветы и правда изумительно. Лесом, прелой свежестью. Виктор Владимирович тоже закончил сбор неизвестно кому нужного материала. «Как дела, Евгения?» — осведомился он. «Все в порядке. У меня такое чувство, что миссия выполнена». Я лукаво поглядела на клиента. «Нам надо еще собрать материал из челымки», — сказал Свете, но слегка склонил голову, пытаясь показать мне, что понял меня правильно. Вместо этого мы спустились к реке, где Виктор Владимирович продолжал добросовестно играть свою роль. Я же осталась скучать на берегу, наблюдая, как торопливо снует по противоположному берегу то в одну сторону, то в другую птичка-трясогуска. Наконец, настала пора отправляться назад в лагерь. «Эх, и досталось же меня это!» — чертыхался Виктор Владимирович, переобуваясь в обычные кроссовки. «Главное, материал набрали!» — многозначителя усмехнулась я. «По дороге мы с Виктором Владимировичем переговорили и решили, что останемся в лагере на ночь, а с утра пойдем на электричку и вернемся в Тарасов. Перед самым лагерем произошло одно неприятное событие. Виктор Владимирович не удержал таки равновесия и свалился с бревна в челымку. Какая-то девушка-студентка от неожиданности вскрикнула. Река была неглубокой, однако промок клиент основательно, а главное запасных штанов и кроссовок он не взял. Зря он все-таки снял с себя снаряжение». Вышел бы из воды сухим. Все-таки на природе городская обувь не всегда бывает самой удобной. Виктор Владимирович пересек оставшийся участок реки вброд. «Бегом в лагерь!» – скомандовал ему Костя. В лагере нас встретил Вячеслав Дмитриевич. «А, искупались?» – почти обрадованно заметил он. ма приложил пальцы к губам. «Классика! Скорее к костру!» У костра Валерий Сергеевич преподнес Виктору Владимировичу жестяную кружку со спиртом. «Пей!» — приказал он. «Все?» — удивленно спросил Светин. Мне припомнилась история о девочке-первокурснице. «Как можно больше? А запить?» «Занюхаешь!» Виктор Владимирович пил морщись и его то поднимался, то опускался, а я размышляла о том, какие все-таки грубые люди эти, биологи. Когда процедура оздоровления была закончена, виктор Владимировичу вручили уже приготовленные сухие штаны, носки и ботинки. Виктор Владимирович переоделся. Вячеслав Дмитриевич установил над костром нелепое сооружение из палок, которым самым немилосердным образом пристроил наспех выжатую одежду моего клиента сушиться. Вечер прошел спокойно. Были песни у костра под гитару, спиртное, жаркое из зайца и, и какая-то похлебка, приготовленная дежурными студентами, явно не награжденными богом поварским талантом. Короче, все так, как описывал Виктор Владимирович. А вот ночью, когда все уснули, случилось неожиданное. Среди прочего у биологов нашлась отдельная палатка и пара спальников. Все это добро предоставили в наше с Виктором Владимировичем распоряжение. Мы разбили палатку сразу после ужина, но отправились спать в числе последних, когда гитарист, чрево которого, казалось, способно было вместить неограниченное количество водки, все же выдохся. Я уже почти уснула, когда услышала, что Виктор Владимирович освобождает из объятий спальника и собирается покинуть палатку. «А вы куда?» – спросила я. «Нужда». «Не опасно?» «Да какая может быть опасность? Здесь полно народу. Все свои». «И правда», — сказала я, подумав, что действительно в таком людном месте вряд ли кто-то решится на покушение. То была моя ошибка. Сначала меня насторожил шум ломающихся веток, донесшийся сзади, метров за пятьдесят от палатки, в которой находилась я. Потом я отметила, что шум долгое время не прекращался, а моего клиента все нет и нет. Все это меня насторожило. Однако пикантность ситуации некоторое время не позволяла мне решиться проверить, в чем дело. Наконец, я не выдержала и отправилась на разведку. Источник шума располагался в кустах. У меня создалось впечатление, что кто-то ведет там борьбу, и, скорее всего, там был мой клиент. Не раздумывая больше ни секунды, я бросилась на подмогу. Сражающиеся, похоже, были настолько увлечены битвой, что не заметили моего приближения. А приблизилась я, надо сказать, очень шумно. Ветки трещали под ногами так, словно через кусты продирался не человек, а стадо слонов. Двое незнакомцев, лиц их было не разглядеть, так как на голову они нацепили черные женские чулки, пытались одолеть Виктора Владимировича. Последний, надо сказать, не плашал, а отчаянно сопротивлялся. Я даже удивилась, откуда у него взялась сила до сих пор противостоять сразу двум, причем не слабым, надо сказать, парням. Все-таки истина, что инстинкт выживания – один из самых мощных, заложенных природой в человека. Когда я приблизилась вплотную, негодяи, наконец, почувствовали неладное. Один из них обернулся в мою сторону, и я, не давая ему опомниться, нанесла удар носком ботинка прямо в лоб парня. Покушавшись, на жизнь моего клиента отпрянул, однако на меня тут же бросился второй. Я произвела вертушку, и мой противник неуклюже рухнул прямо в гущу колючих веток. В этот момент на ноги поднялся Виктор Владимирович. Окончание схватки не заставило долго ждать. Первый сраженный мной человек в маске бросился на Светина, но я отбила его атаку ударом кулака в висок. Реакция нападавшего оказалась неожиданной. Он развернулся и со всех ног бросился на утек. Прямо через колючие кусты. Я не стала пускаться за ним в погоню, а решила вместо этого разобраться с оставшимся негодяем. Но не тут-то было. Человек в маске перехватил мою руку, вывернул ее самым коварным образом, и я потеряла равновесие. Упала я неудачно, ударившись головой о ствол дерева. Голова моя закружилась, сознание помутилось. Когда я пришла в себя, противник уже удирал следом за своим напарником. Виктор Владимирович сидел на корточках, рассеянно озираясь по сторонам. — Опять ушли? — грустно спросила я. Виктор Владимирович кивнул. — Не стоит за ними гнаться. — Евгения Максимовна, — сказал он. Я устал. Один оставаться не хочу. На этот раз кивнула я. «Пойдемте, Виктор Владимирович, в палатку. Не беспокойтесь, я буду нести вахту. Вы в курсе, Евгения, что они набросились на меня с ножами? Я не заметила никакого оружия». Светин усмехнулся. «Я выбил нож у них из рук. Не представляю, как мне это удалось». «Инстинкт выживания», — философски изрекла я.